Глава восьмая. Оллард. Как и было предсказано, я умер. Но ненадолго. Девочка-фея из другого мира не просто вернула меня с того света. Она забрала проклятие, годами сосавшее мою жизнь и наполнила мое тело силой. Я чувствую себя абсолютно здоровым после нескольких месяцев изнуряющей слабости, и это безумно приятно. Но счастье мое омрачает тот факт, что бодрствую только я. А Мара опять погрузилась в спячку. «На полгода или больше, я не знаю. Я готов заботиться о ней и ждать пробуждения, даже если для этого понадобится целая жизнь. Впрочем, нет, ждать я точно не буду. Я найду способ разбудить мою спящую красавицу. Мой господин, ваш ужин». Дворецкий топчется с подносом в дверях, не решаясь войти. Старик рад и немного обескуражен. Впервые видит девушку в моей постели. Он предлагал перенести леди в гостевые покои еще днем, но я отказался наотрез. Мара моя, и здесь ей самое место. Вернее, Марина, Маришка. Чудо моё иномирное. Благодарю Творецкого за еду. Это уже третья порция мяса с овощами. Сегодня я ем, как не в себя, и каждый раз боюсь, что мой желудок не справится с таким объемом пищи. Но нет, справляется. Верховный от обеда отказался, рассказал, что случилось в храме, забрал очередное пожертвование и, сославшись на неотложные дела, уехал. Ну а я отправил стражей за Сариусом, который наблюдал Мару во время прошлой спячки. Другим целителям доверия нет, Сэни под каблуком у королевы. «Королева, значит?» — шепчу я, думаю о матери, а сам смотрю на Маришку. Воображение само дорисовывает к белоснежным волосам корону, которая ей очень идет и сердце неприятно сжимается. Я же чуть сам не отдал свое счастье брату. Более того, я настойчиво убеждал Арна полюбить иномерянку и даже морду набил за неуважение к ней. Идиот! Чтобы не думать об этом, снова переключаясь на королеву-мать. Верховный рассказал, что она хотела сделать Мару дворцовой целительницей, чтобы держать под контролем. «Немного не так я представлял исполнение нашего договора. Но главное не это. Мать заявила Маре, что я умер, и отправила с ней в храм вооруженный отряд, будто эта хрупкая девочка не спасла короля, а убила и теперь является самой охраняемой преступницей королевства. И все это для того, чтобы мы с ней не встретились. Не так ли, мама?» И во дворце ее спящую оставили вовсе не из-за лучшего ухода и королевской благодарности, а из страха, что целительница из другого мира, очнувшись, вылечит и меня тоже. А я еще считал себя умным. М да Верховный устроил целый спектакль с выдуманным на ходу обрядом божественного единения, чтобы на пару часов отделить девушку от ее конвоя, вывести через окно, так как у черного хода тоже стояли стражи, и тайком доставить ко мне. Уходя, жрец доверительно мне сообщил, что выполнял приказ богини. Я бы решил, что хитрец шутит, но нет. Сам видел, как плали огнем волосы и намерянки, когда она меня целовала. Только потеряв сознание, Мара вернула свой прежний облик. Мара, Марина, Маришка, Мариэлла. Раньше я не задумывался, как созвучны их имена, а сейчас будто стрелой пронзила. Она, конечно, не богиня, но точно как-то с ней связана. Удивительная, невероятное, потрясающая. Шепчу я, глядя на свою спасительницу. Она, наконец, со мной, и я никому ее больше не отдам. Никогда. Мне кажется, что я хотел этого с первого дня нашей встречи, когда увидел ее перепуганную и обнаженную, и когда убеждал брата, что Мара – его будущая жена, и он должен о ней позаботиться. Но больше всего я хотел забрать ее, когда моя маленькая номерянка надолго уснула. Правда, тогда она числилась невеста короля, и я мог нехило так испортить будущей королеве репутацию. Пришлось ограничиться охраной и регулярными посещениями. Когда же новая фаворитка брата забеременела и стало ясно, что Мара не девушка из пророчества, королева убедила меня оставить ее во дворце под присмотром лучших целителей. А еще Клятвина пообещала, что обеспечит девушке после пробуждения безбедную жизнь, защиту и обучение в благодарность за то, что она сделала для Аарона. Ему мужа ей подберет достойного, но она сильно замуж не выдаст, потому что Мара ей теперь как приемная дочь». Звучало убедительно, я не чувствовал в словах ее лжи, но все равно заставил матушку написать все это на бумаге и заверить королевской печатью. «Свиток этот до сих пор у Верховного. Ваша светлость». Вынырнув из воспоминаний, я немного озадаченно смотрю на дворецкого. На этот раз он явился без подноса, а вместо радости в глазах старика тревога. «Гости пожаловали?» — хищно улыбаюсь я. Он едва заметно кивает. Часа три их уже жду, припозднились что-то. Прямо сюда, поднимаю насмешливо бровь. Раньше родственники порог моего дома не переступали, предпочитая вызывать меня к себе с помощью маяка, и только в крайнем случае. Обычно я сам к ним приходил, без приглашения. Дворецкий оглядывается и нервно сглатывает: Ее Величество королева Ингрид и Его Величество Король Аран Третий. Объявляет он громко, но голос неуловимо дрожит, как и губа над седой парадой. «Свободен, Грегори!» Жестом показываю ему уйти. «А гости?» Тяну паузу, наслаждаясь властью над теми, кому совсем еще недавно не было никакого дела до меня. «Пусть заходят!»